Вошли служанки и поставили блюда на стол. За ними вошла миссис Дедол и пригласила всех к столу. Садитесь, прошу вас, сказала она. Мистер Дедол подошёл к своему месту и сказал: "Садитесь, миссис Риордан. Садитесь, Джон, голубчик". Он посмотрел в ту сторону, где сидел дядя Чарльз, и прибавил: Пожалуйста, сэр. Птичка ждёт. Когда все уселись, он положил руку на крышку блюда, но тот чужжеж же, схватившись, отдёрнул её и сказал: "Ну, Стивен". Стивен встал, чтобы прочитать молитву перед едой. Благослови нас, Господи, и благослови даяние сие, что милостью твоей ниссылаешь нам во имя Христа, Спасителя нашего. Они все перекрестились, и мистер Дедл, вздохнув от удовольствия, поднял с блюда тяжёлую крышку, унизанную по краям блестящими каплями. Стивен смотрел на жирную индейку, которую ещё утром он видел на кухонном столе, связанную и проткнутую специей. Он знал, что папа заплатил за неё гиннею у Данна на the Ollier street. И продавец долго тыкал её в грудку, чтобы показать, какая это хорошая птица. И он вспомнил голос продавца: "Берите эту, сэр, спасибо скажете, знатная птица". Почему это мистер Барретт в Клонгоузе называет индюшкой свою линейку, которой бьют по рукам? Но Клангос далеко. А горячий, густой запах индейки, окороков и сельдерея поднимается от блюд и тарелок. И большое пламя в камине взлетает высоко и ярко, а зелёный плющ и алые астралист вызывают чувство такой радости. А потом, когда обед кончится, подадут громадный пломпудинг, обсыпанный чищенным миндалём и украшенный остролистом. Струйка синеватого огня бегает вокруг него, а маленький зелёный флажок развивается на верхушке. Это был его первый рождественский обед, и он думал о своих маленьких братьях и сёстрах, которые дожидались теперь в детской, когда появится пудинг, как и он дожидался столько раз. форменной куртки С низким отложным воротником он чувствовал себя необычно и по-взрослому. И когда его одели сегодня утром, чтобы идти к мессе, и мама привела его в гостиную, папа заплакал. Это потому, что он вспомнил о своём папе. Так и дядя Чарльз сказал.